Глава 56. Упырь туннелями вывел шпиона из палаты парламента. Замковый холм был изъеден ходами не хуже остального Гвердона, и новые поселенцы еще не освоились с лабиринтами у себя под ногами. Этот маршрут был скорейшим путем на из королевы через храмовую четверть. Шпиону необходимо было спешить. Под именем Алика его менее часа назад привели к присяге члена парламента и в скором времени начнется голосование по перемирию. Его долг – вернуться к этому ключевому моменту. Хотя, конечно, если голосование провалится и перемирие сорвется, то убраться подальше от центра города – возможно, неплохая идея. «Еще далеко?» – спросил он упыря. «Лучше бы его провожала Барсетка, а не это молодое отродье с едкой ухмылкой». И с слишком острыми зубами. «Ты устал, старенький отче? Ложись и поспи, коли желаешь. На твоих костях мясо, а в мойке теперь хорошую еду днем с огнем не сыскать. И шмирские боги нынче тоже подбирают трупы». «Я спешу, вот и все». «Поспешай, уже скоро». Зеленый камень упырьих ходов сменился бетонной трубой, что ныряло под откос. В конце ее увесистые железные ворота, приоткрытые как раз настолько, чтобы протиснуться, по его расчетам. «Спускайся туда! Третья дверь!» — молвил упырь и исчез в темноте. Шпион опасливо прошелся по коридору, стараясь определить, где очутился. Коридор побелен, и освещен эфирными лампами. Пол покрыт сажей, перепачкан следами. Сверху подтекает грязь. В воздухе будто странное давление и отголосок шума далеких двигателей. Он рассмеялся. «Мы с королевы. Над ним, на поверхности, одни развалины». «Анна, Тандер, вам бы сейчас меня видеть», подумал шпион. И тут же снова стал Аликом, второй версией Алика, более покладистым, уступчивым Аликом. Подходящая маска постучал в третью дверь. Там кабинет, одни голые стены. "Входите", произнесла Эладора. "Где мы?" спросил Алик. "В кабинете одной моей подруги. Больше сюда вниз никто не ходит. Здесь столь же непритязательно, как и в городе в целом», — ответила Элладора. «Простите, что утащила вас из парламента, но дело не может ждать». «Звучит зловеще». «Я... Речь идет о голосовании по перемирию. Некоторые новые парламентарии из наших голосуют против. Все они — те, кому вы помогли избраться. Все они к вам прислушиваются». А Псалом Спайк упоминал даже о заявках на лидерство в партии, когда уйдет Келкин. Эладора отрывисто выдохнула. Вы велели им голосовать против перемирия? Я приехал из Маттаура. Я повидал Божью войну. Начал он, но она перебила. Ой, да бросьте! Резко возразила она. Теперь мы все повидали Божью войну. Да, она невыносимо ужасна. Так зачем подрывать мой мир? Они бежали от праведного царства. А значит, боятся, что ваше перемирие даст и мире время собраться с силами, — объяснил Алек. Глаза его то и дело перебегали на единственное украшение кабинета — тикающие часы. Поэтому-то они и голосуют против, в от вас. Нельзя твердо рассчитывать на то, что пеш полностью уничтожена. Для верности следует сжечь ее храмы, убить священников, разбить алтари. И, может быть... Возобновление войны, вероятно, погубит пеш. При том, что определенно погубит всех нас. Эладора закусила губу. Первый раз за эти недели она хотела бы иметь при себе рукоять меча Алины. Она помнила, как Алина въехала в дедушкин склеп, разгоняя зло светозарным солнечным копьем. Тереван Теревешич подался в наемники. Шпион пожал плечами. Он погиб героем. «Богоборец», как его назвали газеты. Я слышал, о нем слагают поэмы. Я посадил его на корабль. И я не одна была у причала, когда уплывали наемники. Корабль провожала еще одна женщина. Бедняжка тронута богом, переплавлена в некоего полукракена. У нее не осталось рта, и разговаривать мы не могли. Но вы меня знаете. Я всегда ношу с собой перо и бумагу. Ее зовут Уна. Элладора вытащила пистолет из кармана. Навела на шпиона. Она описала, как вы завербовали ее шпионить против Гвердона. Как вы тайно пробрались в эту самую крепость. Вы искали божью бомбу. Тандер мертв. Анна мертва. Эмлин мертв. Никто не знает настоящих событий. А лучшая ложь содержит долю правды. Шпион позволил плечам Алика жалко поникнуть. Я думал, что это уже не важно. Я... я был шпионом на службе Ишмиры. Элодора... Они хорошо мне платили и позволили выбраться из Севераста, когда целый город превратили в лагерь для пленных. У меня не было выхода, но мы всего-то лишь сделали вылазку на мыс королевы и ничего больше. Знаю, надо было вам рассказать, но когда погиб Эмлин, во мне все сломалось, а тут еще выборы и все прочее. Он дал себя всхлипнуть. «То была моя прежняя жизнь. Теперь я совсем другой человек. Пожалуйста, поверьте мне». «Я верю», — сказала Элладора. «Ишмира в любом случае нападала. Боги обезумели. Вы сами хорошо знаете. Великую отповедь затопили сами хранимые. Все, что случилось, произошло по вине богов. Софидисты верят, что смертным пристало служить богам, всецело слиться с божьей волей, вытравить себя начисто, чтобы стать наилучшим вместилищем божественного, стать их проводником. Элладора впилась ногтями себе в ляжку, но рука с пистолетом не дрогнула. Но... Но меня это никогда не подкупало. Я хотела управлять своей судьбой самостоятельно, а не позволять кому-то или чему-то выбирать ее за меня. Не знаю, как я хотела этого добиться. Ведь никто из нас не один. Все взаимосвязано между собой. Трудно установить первопричину любого поступка. А часто причин бывает несколько. История ни в коем случае не так проста, как повествуют предания. Приходится упорно и кропотливо выискивать связи, Кто рассказал городской страже о том, что в доме Джалех живет святой ткача судеб? — Я не знаю! — шпион позволил Алику проявить немного гнева. Мальчик был его сыном. — Вы рассказали, — произнесла Эладора. Вы подбили Ишмиру к нападению на город. Вы хотели, чтобы боги набросились на нас и были уничтожены вместе с Гвердоном. — Они чудовище! История также учит нас обращать внимание на несостыковки, на невозможное. Кари видела, как вы умерли в новом городе. Барсетка видела, как вы погибли под артиллерийским залпом. Одно невероятное спасение еще допустимо. Два – уже чудо!» Она приподняла дуло пистолета повыше. «Скажите мне свое настоящее имя!» Шпион поглядел на хлипкое оружие. «Этим меня не убить, Эладора. С первого выстрела она застрелила его насмерть. Тело обмякло на стуле. «Нет!» — согласилась Эладора, «Не убить!» Шум механизма стал оглушительным. Тогда она встала, пригладила юбку и перешла в соседнюю комнату. Шпион мгновенно оказался бестелесным, оторванным от смертного мира. Необходимо соткать себе новое тело и разобраться с этой угрозой. Он вернется неподалеку. Тот путь через канализацию — единственный выход наверх. Значит, Элодора останется ждать упырей. Он сформируется там до ее ухода. Убьет ее. Эта мысль изрядно его расстроила. Но дело в первую очередь — упыри. Вот проблема посерьезней. Особенно крыс. Они сторожат две оставшиеся божьи бомбы. Он потянулся вдоль пряди судьбы. Есть одна возможность. Алик растет в парламенте. Становится министром общественной безопасности. Подминает под себя городской дозор. Гвердону необходимо поставить на вооружение новую божью бомбу. Отсюда наша прямая обязанность прикончить упырей и забрать необходимые компоненты, пока Хайт с Лириксом не увели их у нас. Перестроить машину на чутком. Процесс медленный, однако есть способы его ускорить. И начинать придется не с чистого листа. Вот дорожка назад к... Алик услышал, как его зовет голос Эмлина. Он попытался избавиться от него, Это воспоминание с острова Чуткий. Ничего более. Но мальчик-то жив. Он где-то рядом. Он зовет Алика. Молит прийти на помощь. И сила подхватывает Алика. Тащит его назад в смертный мир. Эфирные моторы, баки, где елозят алхимические творения. Круги вызова. Он уже видел это и раньше. Только где? Приходится бороться с памятью, сражаться с мыслями, не давая им разбегаться. На чутком. Он видел такое на чутком. В центре круга для вызова стоял эфирографный аппарат. Петля орехалкового кабеля отходила от круга. Эфирное подключение действует, но говорит лишь с ним. Эмлин, внутри эфирографа, зовет его. Шпион боролся пытаясь распутаться с Аликом, но безнадежно застревал в паутине его мыслей. А потом попался и воплоти. Он материализовался в кругу. Рядом стоял священник с пистолетом в руке. Он алчно смотрел на шпиона. Это был Синтер. Алекс сделал шаг к эфирографу, но жрец цокнул языком и покачал стволом. Шпион остановился. Эфирограф затарахтел и защелкал. Но прежде чем механизм заговорил, Синтер нагнулся и выключил машину. В дверях появилась Элладора. Глаза у нее вытаращены и полны страха. «Это же вы! Вы и есть Бог!» — сказала она. «Я думала, что боги не умеют думать, что вы ожившие заклинания. «Самовозобновляемое завихрение психической энергии в эфирном поле. А вы... не такой!» Шпион раскинул руки. «Узри жертвоприношения моих жрецов в Северасте. По моей паутине они ушли вперед, в будущее, и оставили за собой нить бытия, за которую я способен цепляться. Далеко вперед ушли они». И сколь тянется сия прядь судьбы, я не способен погибнуть. Он всмотрелся в машинерию, в треск и рев вокруг себя, и спросил: Что это за клетка? Опытный образец доктора Ромигас. Уменьшенная модель машины на чутком. Я попыталась оторвать от вас то, что в вас воплотилось. Но это вы и есть. Она зыркнула на ряд приборов со стрелками, встроенных в стену. «Механизм маломощен, чтобы сковать божество, наподобие ткача судеб, но справляется с тем, кто вы». «Я ткач судеб», — провозгласил шпион. «Мне поклонялись в Ишмире и Северасте. Но когда Ишмира напала на Севераст, я был расколот» когда моего двойника мою тень уничтожат, я опять стану завершенным, единым ткачом судеб. Он пожал плечами. А коли не выйдет, у меня останется моя месть. Я поведу с ними свою тайную Божью войну. Я сброшу их алтари и сожгу их храмы, даже если буду вынужден действовать под этой маской из плоти. Он распростер руки шире. Теперь ты знаешь меня. Поклонись мне, и будешь первой из моих святых, моей новой жрицей. Эладора покачала головой. Это вы обещали и Эмлину? Синтер застрелил его на повал. Машина взревела снова. Возвращаясь на этот раз, Он чувствовал себя беспомощным, новорожденным, словно морской рачок во время линьки, мягкий и уязвимый, пока не обрастет панцирем. «Без божьей бомбы вам меня не убить!» «Пока машина работает, ты тут привязан!» Рявкнул Синтер. Он улыбнулся. Круг вызова уже угасал. В эфирных моторах кончится энергия. Живые мозги в баках не слишком-то долго смогут повторять секретные молитвы его удержания. Эфирограф — хрупкий прибор. Он убьет Алика, уберет эту приставучую связь с Эмлином и скроется. Если есть время, то найдутся любые возможности. — Вам меня не удержать! Синтер опять застрелил его. Он сформировался заново и тут забыл сколько ног полагается людям. Он подкосился и рухнул. Пальцы, как паучьи лапки, засучили по полу, пытаясь волочь за собой мертвый груз тела. Элладора вздохнула, махнула рукой, и синтро выстрелил еще раз. Я знаю, что бывает с богами, когда их уничтожают много раз. И опять. Вы будто изнашиваетесь, не так ли? Каждый раз урезает вас, умоляет, И еще выстрел. А вы, если на то пошло, всего лишь мелкий божок. Синтер снова застрелил его. Когда он сформировался на этот раз, замедленно, болезненно, вытягивая субстанцию своей сути из эфирной паутины, с тягучими и загнившими мыслями. Синтер приставил пистолет к его лбу. Горячее дуло к его смертной коже. Теперь ты работаешь на нее! прорычал священник, указывая на Эладору. Понятно! Шпион не знал. Переживет ли еще одну смерть? Он сдался. Меня это вовсе не радует! проговорила Эладора. Я лишь стараюсь, как лучше, ради моего города. До этого я заключила сделку с богами. Куда хуже вас.